Глава 9. Как только из-за угла через окно такси Николь увидела огни над входом в ресторан, сердце противоречиво сжалось. К волнению от встречи с Бушаром прибавились и воспоминания о свидании с Томом. Казалось, кольцо на пальце начало нагреваться, словно успокаивая, напоминая и создавая иллюзию того, что Том — Незримо присутствует рядом с ней. Даже его дыхание на шее ощущалось почти реальным. Посмотрев на время, Николь вышла на улицу и поспешила войти внутрь. Снег разошелся не на шутку. На входе хостес уточнила о броне и проводила к столу, где уже ждал Макс. Следом за Николь появилась Карла. «А почему стол накрыт на семь персон?» — тихо спросила Николь Макса, усаживаясь по левую руку от него. «Будет еще кто-то?» Он в ответ только пожал плечами. «Бушар не появлялся?» — оживленно уточнила Карла, придвинула стул и тут же встала, обернувшись на дверь. Альберт Бушар в сопровождении уже знакомого им мужчины вошел в зал. И Макс, и Николь встали, чтобы вместе с начальницей поприветствовать их. — Приятное место! — улыбнулся заказчик, ответил на рукопожатие. Он сел за стол и указал на свободные места. — Надеюсь, вы не против, что я пригласил еще пару человек. Ваши слова о справедливости по отношению к конкурентам натолкнули меня на определенные мысли, и я решил, что то и впрямь будет нечестным утаивать от них наше общение. Еще до того, как присутствующие успели сообразить, что ответить, Бушар посмотрел поверх их голов в сторону выхода, и все трое синхронно обернулись. Сердце Николь шарахнулось в пятки, когда она увидела владельцу фирмы конкурентов в сопровождении давней знакомой. Айрис Проговорила она одними губами. Блондинка с узким лицом в коктейльном платье по фигуре с широкой улыбкой вслед за руководителем протянула руку Бушару, его подчиненному, и кивнула остальным. Небрежно заинтересованный взгляд лезвием скользнул паниколь. Мягче прошелся по Максу, держался она на зависть уверенно и прямо — на равных со своей начальницей, и от этой агрессивной уверенности хотелось вжать голову в плечи целиком. «Как я понял, основные претенденты на выигрыш — это вы!» Альбер кивнул Карли, которая, разве что благодаря закаленной годами выдержке, не подала виду, что присутствие конкурентов ее хоть как-то задело. И атик-архитект — Да, все так. И вы наверняка знакомы. Карла только кивнула. В отличие от нее Николь впервые видел Жанет Янг, владельцу компании конкурентов, но наслышана было немало. Вот уж кого поистине можно назвать акулой с тремя рядами зубов. Цепкая, хваткая, не умеющая отступать, а потому глупо было предполагать, что Жанет не уцепится за проект Бушара. По слухам, если она намечала для себя цель, остановить ее возможным не представлялось, и встретить ее, да еще и в компании Айрис, давней сопернице, оказалось морально сложно. «Рада видеть тебя, Карло». Джарующим голосом с легкой хрипотцой произнесла Женет и растянула губы в улыбке, которая скорее походила на дежурную. Не знала, что и вы решились поучаствовать в строительстве комплекса. Мне всегда казалось, что граффити по душе проекты поскромнее кожи прошла рябь от стойкого ощущения, что акула только что с лязгом захлопнула пасть, махом проглотив мелкую рыбешку. Глаза Карлы сверкнули. Ты права. Раньше мы и впрямь брались за проекты поменьше, оттачивали мастерство, прежде чем взяться за что-то более серьезное. — Боже, карло надеюсь, ты не думаешь, что я сомневаюсь в ваших возможностях. Просто переживаю, как человек, который давно крутится в этом, и съел не одну собаку. — Спасибо за беспокойство, Жанет. Уверяю, твои волнения напрасны. Беседу прервал подошедший официант, записал заказ... В очередной раз, вспомнив свидание с Томом, Николь заказала конфи из кролика, и когда перед ней поставили блюдо, поймала взгляд Айрис. На миг она ощутила себя тем самым кроликом, припечатанным к столу взглядом удава. Сделала глоток вина, чтобы смочить горло, и чуть не поперхнулась от голоса Айрис. «Жанет, думаю, опасения и правда ни к чему». Не граффити хоть и молодая компания, но амбиции у них не отнять, как и таланты. Тем более если во главе проекта стоит Макс Бейл. Макс откашлялся, обушар недоуменно сдвинул брови. От улыбки Айрис и затронутой ею темы в голове словно раздался щелчок взведенного курка. Это особо еще в колледже не упускала возможность поддеть Николь, строила глазки Максу, чего он, впрочем, не замечал, зато с преданной настойчивостью оборонял Николь от ее выпадов. И если до поры до времени Айрис выражала свою нелюбовь только редкими колкими фразами, то после конкурса архитектурных проектов, где ее наработки провалились с треском, Разразилась настоящая вражда. — Я была уверена, что ты работаешь в Эстер, — продолжила она, полностью переключая внимание на Макса. — Столько разговоров об этом было. — Ты ошиблась, Айрис, и я не руковожу этим проектом. — Тогда кто же? Неужели Николь? — Все верно, — кивнул ей Бушар. Руководителем проекта является мисс Адамс. Мистер Бэйл представился нам помощником. Мисс Адамс, бровь Айрис, изумленно поползла вверх, а взгляд упал на руки Николе. Почему-то инстинктивно захотелось прикрыть кольцо Тома, спрятать сокровенное от хищного взгляда. — Так значит, и с я промахнулась... — Сестер, вы правы, — вмешалась в беседу Карла. Мистер Бейл действительно работает там, а не в граффити, а сейчас любезно согласился стать консультантом на время подготовки проекта. Бросив короткий взгляд на Бушара, Макс повернулся к Карле. — Карла, справедливости ради, мои консультации здесь нужны только формально, как второе мнение. — Николь уже до меня разработал отличный проект, который вы отказались показать, — с хитрой улыбкой произнес Альбер и поднял ладони. — Я помню ваши аргументы и согласен с ними. Тем больше мне интересно будет его увидеть после такой оценки архитектора эстер Мне тоже интересно. Что же такого там навоела Николь? — что даже Макс Бейл после своих проектов изумился. Айрис сладко хмыкнула, мельком посмотрела на Жанет. Кажется, обе они знали о том, кого пригласил на ужин Бушар, и задались целью сломить конкурентов. Руководство Эстер так легко тебя отпустило помогать соперникам. Эстер не принимает участие в конкурсе. Стало быть, о соперничестве здесь речи не идёт. К тому же компания давно и твёрдо стоит на ногах, чтобы бояться более слабых. В принципе, конкуренты либо есть, либо нет. Неважно, кто из вас превосходит сейчас. Ситуация может измениться в любой момент. А вот строить козни ради выигрыша... И называть кого-то заведомо слабым, равно как и считать себя победителем до начала боя, — это удел неудачников. Так вот, Эстер осознает своих конкурентов, но не боится. Так же, как и граффити. Макс сложил локти на стол и чуть наклонился корпусом вперед, демонстрируя, что подача Айрис отбита. «Соглашусь с вами». Альбер Бушар посмотрел на Макса пристально и серьезно. «Без конкуренции нет движения, а без здравой оценки соперника нет шансов на победу». «У такого тандема шанс точно есть». Миловидная улыбка на лице Айрис отдавала фальшью. «Прекрасно, что после стольких лет вы вновь воссоединились». Жанет увлекла Бушара разговором, в который периодически включалась Карла. Причем делала это так, чтобы не сойти за скандалистку и в то же время поставить Жанет с ее медово-едкими прихлебательными речами на место. Айрис время от времени позволяла себе выпады в адрес Николь. Со стороны Бушара и его менеджера, возможно, это и выглядело как приятельский щебет давних знакомых, Однако подтекст, который был понятен только троим, все сильнее погружал Николь в состояние тотальной подавленности. Казалось, вырвать победу у этих женщин невозможно ни при каких условиях. И если Макс поначалу встречал реплики Айрис контратакой, то позже он замолчал и только угрюмо следил за беседой Бушара и двух владелец». Когда терпеть прикрытые деловым интересом нападки не осталось сил, Николь извинилась и отошла к стойке бара. Заказала бокал вина, пользуясь тем, что от столика ее было не видно, она опустила локти на стойку и прикрыла руками лицо. Музыкант играл ту же мелодию на рояле, что и во время ее танца с Томом. И именно сейчас его плеча не хватало особенно. Чем возвращаться за столик и дальше бы граветь от слов Айрис и Жанет, куда лучше было бы нежиться в объятиях любимого мужчины, который одним своим присутствием облегчал любые муки. «Николь, у тебя все в порядке?» «Ты как-то быстро убежала, и я подумала...» Рядом раздался голос Айрис. Николь сжала зубы и после секундной заминки подняла голову. «У меня все отлично». Точно? Мне показалось, что ты чем-то расстроена. Бушара здесь нет, Айрис. Можешь не стараться играть любезность Айрис распахнула пышные ресницы. Ты решила, что я что-то имею против тебя? Брось, Николь. Конкурентная борьба и ничего более. Если мои слова тебя задели, прости, я не ставила такой цели. Выглядело это иначе. Издержки профессии. Аэрис тяжело вздохнула и усилась на стул рядом с Николь. «Иногда заносит. Если ложишься спать с собаками, встанешь с блохами. Так уж повелось». Николь чуть повернулась к ней и махнула подбородком в сторону столика. «Обратно идти не собираешься?» «Не хочу». «Надоело смотреть, как Жанна и Карла пытаются побольнее укусить друг друга». «Еще минуту назад ты занималась тем же?» Щелкнув пальцами бармену, Айрис чуть наклонилась к Николь и зашептала. «Ты в курсе, что Жанет боится вас? Они с Карлой давно на ножах. Когда дошли слухи, что и вы заявились, с ней чуть психоз не случился. Так что все эти выпады...» «Макс прав, она просто боится сдать позиции новичку». А судя по тому, что говорил о твоем проекте, Макс, ваши шансы велики. На недоверчивый взгляд Николь Айрис тепло рассмеялась. — Не веришь? Думаешь, пытаюсь заморочить тебе голову? Она выждала паузу и сбросила улыбку почти полностью. — Зачем мне это, Николь? Дураку понятно, что ни Макс, ни Карло от проекта не откажутся. — А значит, выжмут из тебя по максимуму. Потому даже если бы я попыталась выбить тебя из колеи, результат будет один. Ее лицо в приглушенном свете ресторана казалось чересчур гладким, словно высеченным из мрамора, таким же холодным и идеальным. Айрис поднесла бокал вина ко рту, пригубила и поставила обратное. Ела как не в себя» даже помада не смазалась», — подумала Николь, отчего-то ощущая гадкий осадок с легким налетом зависти. «Идеально в работе, в общении так еще и выглядит безукоризненно». Айрис склонил голову и заискивающе посмотрела на нее. «Нам ведь нет смысла враждовать, правда? Неужели тебе хочется уподобляться этим двоим?» — Не знаю, как ты, а я не хочу через 10 лет так же, как они, пускать из-за ортопену привели тебя. Да, в колледже было много всего, но мы давно выросли, и пора уже начать играть по-взрослому. Я не говорю о дружбе, но мы ведь можем просто общаться. Что скажешь? Она подняла бокал, приглашая выпить с ней. Назойливое чувство подвоха заставило помедлить. Потом Николь всё же приняла приглашение, легонько звякнуло стекло, и словно опала стена между ними. Айрис довольно улыбнулась. — А что с Максом? Он и правда всего лишь помощник? — Нет, не просто. Тут он поскромничал. — Так проект вы разрабатывали вместе? — «Скажем, он принимает деятельное участие. Но руководитель действительно я. Расскажешь?» Николь поджала губы и мотнула головой. «Мы все-таки конкуренты, Айрис». Та в ответ расхохоталась. «Ладно, не хочешь — не говори, если так тебе будет спокойнее. Знаешь, я видела проекты, которые делала ваша компания». — Но у вас, правда, есть шансы. И по-хорошему мне бы надо тебя опасаться. — Перестань. — Серьёзно? жаннет скорее всего, будет строить козни, и именно потому, что тоже хорошо это понимает. Меня это ужасно бесит. — Тогда почему ты работаешь на неё? — Потому что её бюро самое крупное в бридж? — Потому что она не упускает ни одного прибыльного проекта и всегда побеждает? «Потому что она профессионал? Разве мало, чтобы засунуть свое недовольство куда подальше?» Николь подняла плечи, размышляя о том, смогла бы она работать под началом Жанетты Янг. И это одних мыслей стало не по себе. «Давай лучше выпьем». Айрис подняла наполненный официантом бокал и протянула Николь. «Я, может, и веду себя иногда как сука, но только потому, что иначе в этом мире не выжить. А пока свидетелей нет, пусть хоть недолго можно побыть самой собой и не строите себя злобную тварь на потеху, Жанет. Помня о прошлой ситуации с передозировкой алкоголя, Николь старалась не налегать на вино. Разговоры без того был легким и непринужденным». Полчаса или чуть больше они болтали с Айрис у бара, и от этого было странным вспоминать прежние стычки. Удалось даже посмеяться и расслабиться. «Серьезно? Вы с Моникой до сих пор общаетесь?» — удивленно раскрыла глаза Айрис. Николь довольно промычал в стакан. «Здорово! А у меня не заладилось со студенческими подругами». Кто-то тоже переехал со мной в Бридж, но потом пути разошлись. Помнишь Гуэн? Такая высокая. У нее вроде мама была испанкой. Пуэрториканкой. После колледжа устроилась в занюханную конторку, кроила проект и параллельно снималась для каталогов одежды. Я была уверена, что все это закончится крахом. Но что ты думаешь? Через два года она бросила архитектуру, умчала в третцит. Заключила там контракт с модельным агентством, а полгода назад выскочила замуж за богатого папика, какого-то там режиссёра. А Мелани? Девочка с первой парты? Сейчас эта девочка известный в Европе блогер. Делает контент на архитектурную тематику, снимает рекламные ролики и работает ведущим архитектором в строительной фирме в Лондоне. Айрис замолчала, поводила пальцами по ножке бокала и, не поднимая глаз, продолжила. — Знаешь, как я об этом узнала? — Из соцсетей. — Ну, так бывает. — Да, жизнь иногда вносит свои коррективы. — А вы с Максом снова сошлись? Взгляд Айрис стал хитрым, а тембр голоса понизился. Она была уже изрядно навеселе и, казалось, болтала все, что приходило в голову. «Просто вместе работаем». «О, а я думала, кольцо от него». «Нет, я встречаюсь с другим мужчиной». М -м -м. «А знаешь, я ведь тебе завидовала в колледже». «И не только я». Она усмехнулась. «Он многим нравился. Вот только кроме тебя никого не замечал». Настойчивыми волнами снова захлёстывали воспоминания, и Николь вздохнула. «Наверное, пора возвращаться, пока Бушар не решил, что мы им пренебрегаем. Ну и проверить, не убили ли там кого». Айрис фыркнула и сморщилась. «Пожалуй, ты права. Допьем?» Она подняла бокал, призывая Николь сделать то же. Неосторожное движение и содержимое бокала растеклось по лавандовой блузке. Раскрыв глаза до предела, Николь смотрела, как бордовое вино окрашивает ткань, и судорожно думала, что теперь с этим делать. Не возвращаться же за стол к бушару в таком виде. Чёрт, прости. Айрис сопнула с барной стойки салфетку и принялась промакивать ею пятно. «Видимо, алкоголя мне хватит на сегодня. Прости. Перестань, это не поможет. Надо смыть. Идём в туалет. И Если быстро, получится. Идти в мокрые блузки. Там есть сушилки. Ну уже. Уже не спрашивая разрешения Николь, она потащила её в уборную, остановилась у раковины и открыла воду. Ткань промокла ещё сильнее, а пятно стало бледнее совсем чуть-чуть. Паника сдавливала внутренности. Ощущение краха выбивало воздух из лёгких. — Нужна соль. не Я схожу. Пулей аэрис метнулась обратно в зал и вернулась с солонкой в руках. — Снимай блоску. — Что? — Снимай. Надо положить её на горизонтальную поверхность. — и Я буду голой тут стоять. — Запрись в кабинке, я все сделаю. Николь бросила взгляд на Айрис, для которой, казалось, делом всей жизни было удалить пятно, потом на свою блузку и неуверенно потянула за галстук, развязывая. Другого выхода все равно нет, не идти же к Бушару в блузке с винным пятном размером с луну. Она зашла в кабинку, прикрыла дверь, снаружи было слышно шуршание, Потом тихое шарканье, а следом раздался щелчок язычка на двери в туалет. Николь прислушалась, затихла, тогда как сердце больно стукнуло, словно предчувствуя неладное. «Айрис — Айрис? Ответом была тишина. Толкнув дверь, она выглянула из кабинки. — Айрис! Где-то глубоко внутри теплилась надежда, что Айрис снова ушла к бару, чтобы попросить помощи. Но ни через пять, ни через пятнадцать минут она не появилась. Николь хлопнула себя по карману в поисках телефона, слишком поздно осознав, что забыла его в сумочке, а саму сумку оставила на стуле рядом с Максом. «Да и кому ей звонить сейчас?» Что подумает о ней Бушар, Николь боялась даже предполагать. Отчаяния колотилось в груди испуганным кроликом. Можно было дождаться, когда в туалет зайдет Карла, объяснить ей ситуацию, но и она едва ли будет рада. Звать кого-то из сотрудников тоже было чревато. Совсем скоро Том будет работать здесь». А то, что его невеста вдруг оказалась в туалете ресторана без блузки, на репутации точно не скажется хорошо. Да и самому ему это явно не понравится. Обхватив себя за плечи, Николя перлась спиной о стенку кабинки и прикрыла дверь, чтобы не становиться посмешищем для посетителей. Дождаться закрытия и потихоньку улизнуть в надежде, что никто не заметит, «А что еще остается?» Гадкий всхлип разрядил тишину уборной. Попалась на такой старый трюк, глупо, наивно. Не привыкшие ругаться, Николь хотелось зарядить крепкое словцо в адрес обидчицы. Люди не меняются. Ни она, ни Айрис не стали кем-то другим. «Волчица так и осталась волчицей» и, усыпив бдительность, цапнула зазевавшуюся овцу. Николь выруглась на себя. Как можно было поверить и так легко отдать одежду этой стерве? Но разве она могла подумать, что взрослый человек опустится до подростковых издевательств? Люди заходили в уборную, снова выходили. А Николь так и сидела в своей кабинке, ненавидя себя за доверчивость. Сколько пробыла там, она достоверно не знала. Однако потому, что количество посетителей этого места снижалось, догадывалась, что время близится к закрытию, и мысленно хоронила свою карьеру. После долгого затишья входная дверь приотворилась, и знакомый голос позвал ее. — Николь? — Николь? «Ты здесь?» Она дернулась, уж точно не ожидая, что Макс зайдет сюда, случайно стукнула локтем стенку. Шаги снаружи неспешно приблизились. Макс пальцем толкнул дверь. Прикрыться особенно было нечем, Николь только обхватила руками грудь. Макс присвистнул, окинул ее взглядом, на мгновение дольше задержавшись на торчащем кружеве бюстгальтера. «Объяснишь, как так вышло?» Вместо ответа Николь прикусила губу и попыталась сильнее прикрыться худыми предплечьями. Макс цокнул, стянул с плеч пиджак и, глядя в сторону, подал его Николь. «Долго я еще буду снабжать тебя своей одеждой?» «Я верну». «Так что случилось?» «Айрис, случилось». «Ясно». Показалось, что он скрижетнул зубами. Протянул ей ее сумку, нервно махнул рукой на дверь, и Николь, запахнув пиджак, прошла вперед к выходу из ресторана. В полупустом зале уставшие официанты убирали столики и обслуживали последних гостей. Николь старался пустить голову как можно ниже, чтобы никто из них потом не узнал ее. От стыда лицо горело, Макс открыл ей дверь машины и уселся за руль. — Бушар уехал, как все остальные. — Они ничего не... — Конечно, они спрашивали, где ты, Николь. Огрызнулся он, завел двигатель. — Куда делась твоя блузка? — Айрис ушла с ней. — Это я понял. Как она ее с тебя сняла? — Пролила вино. Я думала, случайно. «Ник!» — он провел по лицу ладонью. В свете ночного города цвет кожи казался темно-серым. «Наверно, лучше отказаться от проекта». Еле живым голосом проговорила Николь. «Или отдать его Сьюзен, чем тягаться с Аттик-архитект». «Да, думаю, ты права. Тебе лучше отказаться». От ровного, с холодными нотками, голоса по шее прошел мороз. В попытке выпросить поддержку, которой в отсутствии Тома так не хватало, Николь получил скупую правду. От этого стыд стремительно вымещала злоба. Макс теперь раздражал. Том ни за что бы не сказал такого. Нашел нужные слова — и уж точно не стал доводить ее после всего случившегося. «Мне что?» «Ты не выиграешь конкурс, Николя. Ни этот, ни любой другой. Он повернулся к ней, и зубной скрежет стал слышен отчетливее. «Пока позволяешь другим вытирать об тебя ноги». «Я не позволяю другим вытирать». Тогда что ты делала в лифчике в женском туалете, когда заказчик сидел и ждал тебя за ужином? Я же сказала, Айрис пролила... Почему ты вообще с ней общалась? Почему позволяла ей высказываться о тебе и твоем проекте перед Бушаром? Почему догадалась снять блузку и отдать ей, Николь? Ты не понимаешь, что что это за люди и как надо с ними держаться. Я задолбался тебя защищать. Тебя об этом никто не просил. И прекрати на меня орать. Нет, Николь, я буду на тебя орать до тех пор, пока ты не научишься давать отпор, пока тебе не надоест быть тряпкой. Я не... Она открыла было рот, чтобы возразить... Но попытка осталась без внимания. Макс резко вошел в поворот. «Ты молча сидела и слушала, как тебя выставляют ничтожеством перед Бушаром. Карлов тебе все время сомневается. А знаешь почему? Потому что ты сама в себе сомневаешься. Потому что позволяешь другим так к себе относиться. Думаешь, ты всё знаешь, раз поработал неделю?» «Ты ничего не знаешь. Зато я все вижу. Она ни во что тебя не ставит, николя Каждое твое решение подвергается критике. Ты руководитель проекта, а к тебе относятся как к школьнице. И, видимо, не зря она тебе не доверяет, раз при первой же промашке ты поджала хвост и решила отступить. Можешь представить, чтобы так поступила Айрис?» что возразить ему Николь не нашлась, возмущенно пыхтела, глядя на то, как нервно ходят ходуном его скулы. Неудивительно, что Айрис выкинула такое. Не со мной, ни с Карлой такая выходка бы не прошла. А даже если бы у нее получилось, то хрен бы мы отказались от борьбы. Но Айрис не дура». Нашла слабое звено в цепочке и шарахнула по нему со всей дури. — Давай, Ник, поступи, как трусиха, и брось то, что тебе дорого. — Как ты тогда сделал? — выкрикнула она дрогнувшим голосом. Макс крепче сжал пальцы на руле. — Мы не обо мне сейчас говорим. Но ты пытаешься меня добить и считаешь, что имеешь на это право. Автомобиль остановился напротив подъезда Николь. Она потянулась к ремню, дернула не с первого раза, сумев расстегнуть. Все это время Макс сидел молча, не поворачивая головы, и подал голос только тогда, когда Николь открыла дверь. «Я не пытаюсь тебя добить. Я хочу уберечь тебя от ошибки. Занимайся своей жизнью, Макс, а в мою лезть не нужно». Она вышла на улицу, чуть не поскользнувшись на обледенелом тротуаре, и поспешила скрыться от глаз Макса, который снова не отъезжал, пока она не вошла в дом».